Борис Соколов. Третий рейх. Считает Макс Радман. Почему гитлеровский рейх был третьим? 30 января 1933 года президент Германии фельдмаршал Пауль фон Гинденбург назначил лидера Национал-социалистической рабочей партии Германии НСДП Адольфа Гитлера рейс-канцлером, то есть главой германского правительства. С этого момента берет свое начало история Третьего рейха, бесславно завершившаяся через 12 лет и 3 месяца, в мае 1945 года, после поражения в развязанной Гитлером Второй мировой войне, самой кровопролитной в истории человечества. А ведь 4 сентября 1934 года рейхсканцлер Адольф Гитлер заявил на съезде Национал-социалистической рабочей партии Германии в Нюрнберге: Немецкий порядок жизни бесспорно предопределен на тысячелетия вперед, Эпоха нервозности 19 столетия нашла свое завершение в наше время. Никакой другой революции в Германии не будет тысячу лет. Отсюда идет выражение «тысячелетний рейх». Но реальный период существования Третьего рейха оказался в 80 с лишним раз короче. Впрочем, Йозеф Геббельс, будущий министр образования и пропаганды и гауляйтер Берлина, в своем романе «Михаэль или судьба Германии в страничках дневника», написанном в 1924 году, но опубликованном только в 1929 утверждал если мы одержим победу создав новый тип немца то мы воцаримся на земле на следующее тысячелетие панславизм пангерманизм за кем же будущее нет я не отступник я верю в нас германия мир принадлежит тому кто в состоянии овладеть им однако роман михаэли так и остался малоизвестным поэтому мечта о тысячелетнем рейхе стала популярна в третьем рейхе после гитлеровского выступления в сентябре 1934 года. Десятки миллионов немцев искренне верили, что созданная Гитлером империя достигнет пика своего могущества, будет диктовать свою волю сначала Европе, а потом всему миру и будет существовать на протяжении многих веков. Тем горше оказалось разочарование в 1945 году. К власти НСДП пришла вполне легальным путем, посредством демократических выборов, Но буквально в первые недели пребывания у руля отбросила все демократические нормы и принципы, установив жесткую тоталитарную диктатуру, сочетавшую режим личной власти Гитлера и партийную диктатуру НСДП. Так почему же все-таки этот рейх назывался третьим? Первым рейхом в германской истории считалась священная Римская империя германской нации, существовавшая с 962 по 1806 год. А вторым рейхом Германская империя, созданная в результате объединения Германии вокруг Пруссии и существовавшая с 1871-1918 годах. Правившая в Первом рейхе католическая династия Габсбургов в ходе тридцатилетней войны 1618-1648 годов пыталась преодолеть феодальную раздробленность Германии, подчинив все германские государства своей власти и завоевав гегемонию в Европе. Однако протестантские княжества в союзе с Швецией и Францией смогли отстоять свою независимость от империи Габсбургов, чьим союзником выступала Испания. В результате по Вестфальскому миру все германские государства сохранили фактическую независимость, а вероисповедание правителя, короля, герцога или князя определяло вероисповедание его подданных. Власть императора в германских государствах превратилась в номинальную И фактически Первый Рейх, как реальное государственное образование, объединяющее почти все германские земли, перестал существовать, хотя формально он сохранялся до 1806 года. Первый Рейх после 30-летней войны в качестве централизованного государства включал в себя только наследованные владения Габсбургов, нынешние Австрию и Чехию. В 1713-1792 годах к ним добавились австрийские Нидерланды, Нынешняя Бельгия. Кроме того, империя Габсбургов владела территориями современных Венгрии, Словакии, Хорватии, Словении, частью Румынии, Трансильвания, частью Польши, Северной Италии и некоторых других современных государств. Но все они не входили в состав Первого рейха. В результате поражения Габсбургов в войнах с Наполеоном Священная Римская империя перестала существовать в 1806 году, а владение Габсбургов образовали новую Австрийскую империю. После поражения Наполеона Австрийская империя и Пруссия вели борьбу за создание Второго рейха, объединение вокруг себя всех германских государств. Австрия потерпела поражение в Австро-Прусской войне 1866 года, и в итоге Германская империя была создана во главе с Пруссией после победы прусаков и их союзников южно-германских государств во Франко-Прусской войне, 1870-1871 годов. Но в состав Германской империи не вошла Австрийская империя, с 1867 года превратившаяся в двуединую австро-венгерскую монархию. Крах Второго рейха в результате поражения в Первой мировой войне, сопровождавшийся распадом Австро-Венгрии и тяжелые для побежденных условия Версальского мира, вызвали сильнейшие реваншистские настроения в Германии которые способствовали приходу Гитлера к власти. В Австрии же было сильное движение в пользу Аншлюса, присоединения к Германии. Присоединиться к Германии стремились также немцы Чехии, составлявшие большинство в пограничной Судетской области. Десятки миллионов немцев, задыхавшихся под гнетом Версальских репараций, и особенно миллионы тех, кто эмигрировал из отторгнутых из Германской империи территорий Польши, Альзас-Лотарингии и Мемеля, жаждали реванша. Нужен был человек, который мог бы воодушевить немецкий народ на борьбу за восстановление империи. И таким человеком, к несчастью, оказался Адольф Гитлер. Мало кто из немцев тогда думал, что освобождение от пут Версаля вызовет еще одну мировую войну куда как страшнее первой. Все короткое время существования Третьего Рейха было посвящено подготовке и ведению войны за мировое господство германской расы, сопровождавшейся истреблением расово-неполноценных элементов, прежде всего евреев. При этом для реализации иррациональной по сути расовой доктрины, равно как и идеи мирового господства, использовались вполне рациональные средства в виде первоклассной армии и военно-промышленного комплекса. А для ее обоснования фюрер изрядно подправил культурную историю человечества, поставив во главе ее германскую расу, будто бы нуждавшуюся в новом жизненном пространстве. Все три германских рейха были по преимуществу континентальными империями, в чем было их принципиальное отличие от Британской и Французской империй, основу которых составляли заморские колониальные владения. Правда, в период Второго рейха у Германии были колонии – Германская Юго-Западная Африка, Германская Того, Германский Камерун, Германская Восточная Африка. Кроме африканских владений, у Второго рейха были владения и в Океании: Германская Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, остров Науру, Каролинские острова и Марианские острова, кроме Гуама, и Германское Самоа, а также китайский город и военно-морская база Дзяоджоу Циндао. Прилегающая к нему китайская провинция Шаньдун являлась германской сферой влияния. Но все эти колонии были потеряны в результате поражения в Первой мировой войне. Одним из пунктов программы Гитлера было возвращение бывших германских колоний, однако из-за отсутствия у Германии сильного флота, никаких попыток вернуть потерянные колонии он не предпринимал. Но все-таки все три рейха в основе своей внешней политики имели экспансию в Европе. Гитлеру в 1942 году удалось даже оккупировать почти всю Европу и прилегающую к ней значительную часть Северной Африки, что не спасло его от конечного разгрома и гибели вместе с Третьим рейхом. Германская империя – во всех трех ее исторических проявлениях была ближе всего к таким континентальным европейским империям, как Австро-Венгерская двуединая монархия и Российская империя. Строго говоря, Российская империя тоже владела колониями – территория Кавказа и Центральной Азии, а также Аляской в Северной Америке. Но за исключением Аляски, колонии являлись непосредственным продолжением континентальной части империи. Австрийская империя же фактически была Первым рейхом после 30-летней войны, но при этом в нее входил только минимум собственных германских земель. Принципиальное же отличие Германской империи от Российской и Австро-Венгерской империй заключалось в ее относительной мононациональности. Немцы резко преобладали по численности уже во времена Второго рейха, но тогда существовали довольно крупные национальные меньшинства – эльзасцы, лотерингцы, поляки, датчане, не говоря уже о евреях. В третьем же рейхе изначально присутствовали в качестве значительных по численности национальных меньшинств только евреи и поляки, причем первые были лишены всех гражданских прав и в конечном счете подлежали уничтожению, а вторые тоже считались неблагонадежными, хотя формально не ограничивались. В отличие от Германской империи, Австро-Венгерская и Российская империя были многонациональными государствами, В Австро-Венгрии ни одна нация не составляла даже ярко выраженного относительного большинства. По последней переписи 1910 года немцы составляли 23,5% от всего населения, венгры – 19,1%, чехи и словаки – 16,5%, сербы и хорваты – 10,5%, поляки – 10% и украинцы, русины – 8%. В Российской империи титульный этнос, собственно, русские великороссы, составлял только около половины всего населения. В наследовавшем Российской империи Советском Союзе за счет отпадения Польши и Финляндии, а также стран Балтии и Бессарабии, доля русских сначала повысилась и в 1926 году составляла 52,9%. Но в дальнейшем из-за присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии а также Бессарабии и стран Балтии, равно как и более высокого естественного прироста у народов Центральной Азии и Кавказа, доля русских вновь снизилась, и в 1989 году, за два года до распада СССР, составляла только 50,8%. Вплоть до конца своего существования Советский Союз оставался многонациональным государством, и он же стал главным противником Третьего Рейха, Во Второй мировой войне и сломал хребет вермахту.